Эпизод 57. Улица Йенс-Биэлькес-Гатте, 16 марта 2000 года. Привет, это автоответчик Эллина Хельги. Оставьте ваше сообщение. Сегодня я не пошел на работу. а улице минус 12, в квартире гораздо теплее. Весь день звонил телефон, и когда я, наконец, взял трубку, оказалось, что звонит доктор Реуне.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 Еще Эвна рассказал про одного американского психолога, который выявил, что жизненный путь в известной степени наследуется, и в схожих ситуациях мы ведем себя, как наши родители. Отец замкнулся в себе, когда умерла мать, и теперь Эвна боится, что со мной случится то же самое из-за всяких поганых вещей, которые со мной случились. Но ну, помнишь, та история в Виндерне и в Сиднее, а теперь еще это... Ну, я уже сказал ему, как живу, но когда доктор Эвна сказал, что именно из-за Хельгии я еще не махнул на жизнь рукой, тут уж я посмеялся. Синица. Эвна, конечно, что называется, хороший мужик, но лучше бы он попридержал свою психологию. Я позвонил Ракеле и пригласил ее поужинать вместе. Она ответила, что подумает и перезвонит.